Планетарная система Авалон. Третий сектор. Планета Камелот. Артур. Старый город. Лейвон понял, что дело плохо после пары выстрелов. Вспышки ослепляли приборы ночного видения, маски, и прицелиться было невозможно. Хуже всего было и то, что грохот от старинного пулевого оружия колотил по ушам не хуже молота, заставляя Лейвона содрогаться. Выругавшись, он сорвал с лица защитный шлем и откинул его за спину. Линзы коммуникатора тут же превратили ночь в серые сумерки, но Лею хватило и этого. Отсюда, сверху, ему был хорошо виден весь караван машин и серые тени механических пауков, копошившихся на крышах каров. Не раздумывая, Хевен вскинул винтовку и выстрелил. Луч застих врасплох паука, что карабкался по спинам своих товарищей, и тот замедлил движение, словно попал в вязкую жидкость. Тут же по нему щелкнула пуля, выпущенная кем-то из стрелков, и сбросила робота в темноту. Хевен перевел винтовку на автоматический режим и принялся поливать крышу легкого грузовичка, усеянную тварями. Стрелки, стоявшие рядом, не теряли времени даром. Били по роботам, поврежденным лучевым оружием, стараясь целить в корпус. Это продолжалось пару минут, но Лею показалось, что прошла целая вечность. Над ухом у него грохотали раскаты выстрелов, горячие гильзы со звоном сыпались на крышу спасательной машины и, отскакивая, скользили по его защитному комбинезону. Грузовичок, служивший укрытием для пауков, превратился в решето и тяжело осел на дорогу мёртвой грудой железа. К счастью, он был пуст, как и соседняя машина. «Люди!» – крикнул Хэвен, пытаясь перекричать грохот выстрелов. «Где люди?» Ему никто не ответил, и Лэй снова вскинул легкую, как игрушка, винтовку к плечу. Они успели сделать еще десяток выстрелов, а потом мишени пропали – Пауки растворились в темноте, прячась за продырявленные выстрелом кары. Стрельба утихла, защитники импровизированной баррикады всматривались в темноту, не опуская оружие, пытаясь угадать, когда начнется новая атака. Хеван, воспользовавшись паузой, обернулся к полковнику. Тот стоял на крыше в паре шагов позади стрелков. Закинув трубу плазматрона на плечо, он напряженно всматривался в окна домов, окружавших улицу. «Уильям», — позвал Лей. — «где люди из каравана?» Полковник не ответил, и Хэвен, не решаясь покинуть свой пост, выругался. «Они обойдут нас», — сказал он, — «пауки со всех сторон». «Попытаются», — лаконично отозвался полковник. «Роди». Один из стрелков поднялся с колена. И Лей увидел в темноте лицо Пая, все так же невыразительное, словно застывшее навеки равнодушной маской. Пай коротко кивнул и бесшумно соскользнул с крыши машины. Хэвен вытянул шею, пытаясь рассмотреть, куда девался этот маньяк, но увидел лишь тень, что метнулась к разбитой витрине. Выругавшись, Лэй обернулся к Белову, но тот стоял, уставившись в темные небеса. Подняв взгляд, Хэвен тихо выругался. Там, наверху, полыхали зорницы, а звезды кружились в безумном хороводе. Конечно, это были не настоящие звезды, а всего лишь следы от двигателей звездолетов. Но даже отсюда было видно, что сражение идет крупное, не на жизнь, а на смерть. На глазах Лея в небе расцвел белый цветок, и полковник тихо выругался. — Главный калибр, — сказал он, — это флагман. — Что? — переспросил Хеван. Полковник не успел ответить. Улица вдруг озарилась ярким светом. Это одновременно включилось освещение в домах на первом этаже. Яркий свет из окон и витрин залил улицу, освещая ее не хуже солнца. Следом раздался грохот выстрелов и звон битых стекол. Улица по бокам спасательной машины словно взорвалась. Хевен, застегнутый врасплох, вскинул винтовку к плечу и завертелся, пытаясь угадать, откуда появится враг. Стрелки на краю крыши тоже вскинули оружие, ощетинившись стволами. Двое целились в витрину дома справа, а двое взяли на прицел широкий дверной проем дома слева. «Что за дьявол?» – воскликнул Хеван, и в тот же миг на улице появился враг. Пауки потоком хлынули одновременно из разбитой витрины справа и из раздвинутых широких дверей слева. Тут же над ухом грянули выстрелы, и Лэй полоснул лучом по группе пауков, замедляя их движение. Их оказалось не так уж много – десяток справа и десяток слева. Стрелки основательно проредили их войско в момент атаки на караван, и в домах пауков ждала засада. Как догадывался Лей, там и прятались беженцы, покинувшие кары. Но остатки роботизированного войска оказались слишком быстры. Выстрелы защитников специального кара не успели их остановить, и две волны пауков нахлынули на борта машины. Роботы стремительно карабкались вверх, стрелки били в упор сверху вниз, сбивая выстрелами пауков с крыши. Но они не успевали. Прямо перед Хевеном на крыше вдруг появилось блестящее черное тело, и Леван, вскрикнув от отвращения, пнул его сапогом. Паук свалился с крыши и на лету впился передними манипуляторами в железный борт, раздирая его как бумагу. Лей, позабыв про боль в ноге, поймал его лучом винтовки, потом выстрелил в соседнего, а потом их обоих смела очередь одного из стрелков. За спиной раздался короткий вскрик, и Хэван обернулся, и увидел, что один из бойцов исчезает за бортом машины, пауки стащили его с крыши. Его напарник выпустил полную очередь вниз, и крики несчастного, которого рвали в клочья, прекратились. Стрелок, опустошивший магазин, захлопал по карманам в поисках нового, и тут же над краем крыши появился еще один паук. Хеван вскинул винтовку, но его опередил полковник. Рванувшись вперед, он ударил прикладом плазматрона-паука точно в головогрудь, словно в бильярд играл. Робот слетел с крыши, а стрелок, успевший сменить магазин штурмовой винтовки, принялся палить вниз, добивая тварь. Хеван резко обернулся, вспомнив о своем участке обороны, но двое стрелков на его стороне прекрасно справлялись и без него, отстреливая лезущих на машины пауков. Тогда Лэй развернулся и занял место погибшего. И вовремя, глянув вниз, он увидел шевелящуюся кучу роботов, тяжело ворочавшихся под свинцовым дождем древней штурмовой винтовки. На его глазах десяток пауков вдруг сплелись в единое целое, образовав странный механизм, и тотчас вся конструкция начала подниматься на длинные суставчатые ноги. Хеван раздался крик над ухом, и Лей, очнувшись от замешательства, обернулся. Полковник протягивал ему плазматрон. Лейван бросил винтовку, вцепился в знакомую черную трубу и под торжествующий писк системы, признавший хозяина, развернулся. Огромный суставчатый механизм, напоминавший мешанину ожившего железного хлама, уже поднимался над бортом машины. Уцелевший стрелок в упор выпустил длинную очередь, но составной монстр лишь покачнулся и взмахнул суставчатыми манипуляторами, пытаясь достать врага. Хевен вскинул плазматрон и всадил пылающий шарик прямо в центр нового робота, проплавив в нем дыру потом выстрелил еще раз и еще, а когда монстр рухнул на дорогу, пары выстрелов превратил его в растекшееся железное месиво. Не дожидаясь приказа, Хевен бросился к другому борту машины и выпалил вниз, превращая оставшихся пауков в лужицы расплавленного металла. А потом наступила тишина. Хеван, до боли в пальцах сжимавший плазматрон и целившийся в развороченную мостовую под ногами, чуть не вскрикнул, когда его плеча коснулась рука. Обернувшись, Лей чуть не сбил с ног полковника, что подошел к нему вплотную. «Все, парень», — тихо сказал тот, — «на сегодня все». Лей медленно опустил плазматрон и оперся на него словно на костыль. Его била крупная дрожь, а пальцы, сжимавшие ребристый ствол, свело судорогой. Хевен никак не мог вымолвить ни слова, но Белов, кажется, понял его и без слов. «Все в порядке», — сказал он, махнув рукой уцелевшим стрелкам. «Что? Первый бой?» Лэй судорожно кивнул, пытаясь расцепить сведенные судорогой челюсти. Он и не думал, что это будет так страшно. Его словно заклинило и никак не отпускало. Проклятие. И это совсем не то, чего он хотел. Все должно было быть не так. «Люди!» — наконец выдавил Хэвен, наблюдая за тем, как стрелки медленно спускаются с крыши машины. «Беженцы!» «Расслабься!» — посоветовал Белов. «Все гражданские целы!» Хэвен, превозмогая боль, махнул рукой в сторону из решеченных каров, стоявших позади спасательного кара. Потом ткнул в разбитые витрины. Оттуда медленно выходили люди с оружием. Двое, потом трое. С другой стороны, из подъезда вышли сразу пятеро. Ни один из них не напоминал испуганного беженца, обремененного семьей и домашним скарбом. «Ловушка», — выдохнул Хеван, и тут же боль отступила. «Ловушка!» «Все верно, агент», — самодовольно отозвался полковник. «Здесь только мои ребята, что вели караван. Мы производили очень много шума». Я знал, что если вражеские и пустятся в погоню, то за самым крупным объектом. «Сукин сын!» — восторженно выдохнул Лейван, с громадным облегчением, ощущая, как мышцы, сведенные судорогой, расслабляются. А беженцы? «Пробираются мелкими группами в точку встречи», — отозвался Белов. «С ними идут ребята, чтобы прикрыть от мелких неприятностей, но их немного». «Где вы взяли столько оружия?» – спросил Лей, забрасывая плазматрон на плечо. «Домашний склад, полковник?» Заглянули по дороге в музей. Невозмутимо отозвался Белов, извлекая из внутреннего кармана черный цилиндр, в котором Хеван с изумлением узнал сигару, скрученную из листьев табака. «Ты не поверишь, парень, как нынче популярна историческая реконструкция. Тут громадные пустые земли, мечта любого стрелка с пулевым оружием». Никаких тиров, никаких лазерных имитаций. Пали куда угодно, никого не заденешь. Правда, не думал, что от этих пуколок будет толк. Думал, пригодятся отпугивать мародеров, но повезло. Хевен глянул вниз. Уцелевшие стрелки собрались вокруг расплавленного железного монстра и начали обсуждать его, хлопая друг друга по плечам. Кажется, их тоже трясло, но не так сильно, как Лея. Полковник тем временем раскурил сигару и выдохнул целое облако ядовитого дыма. «Не желаешь?» — предложил он закашлявшемуся Лею. «Местное производство. Тут растет дикий табак, представляешь?» «Не употребляю», — отмахнулся Хэвен. «Господи, да его лет сто уже никто не курит». «А я всегда мечтал об этом», — признался полковник, рассматривая дымящуюся сигару. «Знаешь, как в фильмах про древние времена. Поле боя, куча трупов...» и бравый генерал выстреливает последнюю обойму, не выпуская сигару изо рта. «Не помню такого», — отозвался Хеван. «А вам, видимо, чертовски долго пришлось ждать подходящего случая, Уильям». «Верно», — согласился Белов, выпуская очередной клуб дыма. «Пару минут назад думал, что все, не успею». «Успел? Знаешь, так намного приятнее, чем с последней обоймой». «Догадываюсь», — отозвался Хевен, заметив, что сигара полковника так и пляшет в воздухе, выдавая дрожь в руках. «Что дальше, наш бравый генерал?» Полковник задрал голову и посмотрел в темное небо. На его черном полотнище еще сверкали редкие искорки звездолетов, но схватка, судя по всему, близилась к концу. Кто победил, а кто проиграл, никто не мог сказать. Хеван, рассматривающий темное небо, почувствовал, как к горлу подступает ком. Предчувствие близкой беды лишь усиливалось. «Что-то подсказывает мне», — медленно произнес полковник, — «что лучше следовать разработанному плану. Надо выдвигаться за город, на точку встречи с другими отрядами, а там разберемся. Пай, Родерик Пай, один из стрелков, рассматривающих останки огромного робота, задрал голову и помахал рукой. Это оказался Родерик, хотя Хеван и с трудом его узнал. Щека стрелка превратилась в кровавое месиво, словно по ней кто-то прошелся наждачной шкуркой. «Грузимся», — бросил полковник своему помощнику. «Собирай народ и по машинам. Следуем плану». Отдав приказ, Белов тяжело потопал к краю плоской крыши, заваленной стрелянными гильзами. Очутившись на самом краю, он обернулся. «Ну», — сказал он. «Агент Хевен, вы передумали или как?» «Передумал», — отозвался Лэй, пытаясь сдержать грубые слова, вертевшиеся на языке. «Я с вами, полковник». «Тогда седлайте свою чертову штуковину, поедете впереди, станете следить за дорогой». «Так точно, мой генерал», — мрачно отозвался Хевен. Полковник укоризненно глянул на нового стрелка своего отряда и, опустившись на крышу, легко соскользнул в темноту. Лейван вскинул голову и взглянул в небо, пытаясь догадаться, какие из движущихся звездочек корабля Волонцев, а какие нет. У него ничего не получилось. Казалось, небо опустело, и сражение закончилось, и в небесах, и на земле. Покачав головой, Хэвен двинулся к краю крыши. Он очень хотел упасть прямо тут и уснуть, но он не мог себе этого позволить. Теперь от него зависели жизни других. Его настигло то самое омерзительное чувство ответственности, от которого он убегал всю свою жизнь.